Затем, после возвращения Белль из Руана, он 4 октября объявляет Мелани, что у него с актрисой произошла душераздирающая и, несомненно, последняя встреча. Она пролила много слез, больше из страха за свое будущее, чем из-за подлинной любви. Словом, возможно, она тебе напишет, потому что не может поверить, что ты все знаешь. Она думает, будто тебе ничего не известно о наших отношениях, и о письмах, которые я ей писал. Но ты знаешь ее, и потому не должна из-за этого терзаться. Мы условились впредь оставаться только друзьями. Тем не менее, она покинула меня в слезах и в гневе. Главной заботой Александра теперь было скрыть от Мелани беременность Белль. Бедняжка Мелани так горевала, потеряв ребенка, Что помешалось бы от более ревности, узнав, что ее соперница вскоре родит своего младенца, который вполне может выжить? Ради всеобщего спокойствия необходимо было, чтобы она продолжала пребывать в уединении и неведении. Расстояние и время, в конце концов, должны ее успокоить. А пока надо набраться терпения, и суеверный Александр скрещивал пальцы. Жизнь его еще осложнялась тем, что среди всех этих эмоциональных переживаний он не переставал думать о театре. Все менялось не только в области политики. Новое правительство временно отменило цензуру, и в комедии Франсес францесс» вот-вот должны были начаться репетиции «Антони» с мадемуазель Марс и Ферменом в главных ролях. Тем временем Орель, когда-то предлагавший Александру написать пьесу про Наполеона, для роскошной постановки в Театре Адеон, снова вернулся к этой мысли и воспользовался изобретательным приемом, чтобы добиться своего. После роскошного ужина в обществе нескольких актеров мадемуазель Жорж, сговорившаяся с директором театра, ввела Александра в свою спальню. Вернувшись в столовую, он увидел, что там остался один орель, Когда Дима, в свою очередь, намеревался откланяться, Арель его не отпустил, а вместо того отвел в незнакомую комнату, красиво обставленную и с удобной кроватью, и объявил, что Александр оттуда не выйдет до тех пор, пока Наполеон не будет закончен. Недели ему вполне должно хватить. Александр, которого позабавило то, что его таким образом заставляют воспевать императора, не стал упираться но поставил условие, правда, единственное. У него должен быть помощник, корделье Делану, который соберет документы, набросает план и, если потребуется, подпишет готовую пьесу своим именем. Главное, чтобы вся эта комбинация принесла хороший доход. Александр объяснил Мелани всю авантюру. «Я страшно занят репетициями Антони. А потом знаешь история с Наполеоном, которого я не решался писать под своим именем, удалась. Диланов все берет на себя, он будет собирать сведения, а я получу деньги, и никто не узнает, что я автор пьесы. Работаю как несчастная кляча. Может быть, ему следовало приличие ради сообщить королю о том, что он намерен писать пьесу о Наполеоне? Не получая никаких известий из дворца с тех пор, как был послан отчет о поездке в Вандею, Он спрашивал себя, не питает ли теперь Луи Филипп к нему неприязни. Вполне возможно, что в высших сферах недовольно активным участием Дюма в июльской революции. Могло быть и то, что его величеству не нравилось юношеское восхищение его сына Фердинанда этим писателем с ненадежными мыслями. Александру хотелось все выяснить, и он добивался аудиенции у Луи Филиппа. Наконец, тот согласился его принять. Прием был доброжелательным, однако Дюма почувствовал в поведении нового государя по отношению к своему верноподданному некоторую сдержанность, настороженность и даже уловил насмешку. Луи Филипп прочел записку Дюма о Вандее и высказал сожаление о том, что ее автор обошел молчанием необходимость создания в этой провинции преданный режиму национальной гвардии. Кроме того, он не верит в возможность организованного движения протеста со стороны недовольных. Александр стал возражать королю и даже с известной долей дерзости заявил, что если там начнется восстание, его величество должно быть обрадуется такому обороту, поскольку это даст правительству предлог не брать на себя обязательств по отношению к бельгийцам, итальянцам и полякам, настойчиво требующим независимости. Раздосадованный тем, что профан осмеливается бросить ему вызов на той территории, которую он, по собственному мнению, знал лучше, чем кто бы то ни было, Луи Филипп презрительно улыбнулся и проронил. Господин Дюма, политика — скучное ремесло. Предоставьте заниматься ею королю и министрам. Вы поэт. Вот и пишите стихи. В нескольких словах Александру указали его место. Он кое-как откланялся и удалился. Какой смысл оставаться на службе у короля, если тот немало не считается с его мнением? Вернувшись домой, Дюма без колебаний принялся острочить прошение об отставке. Ваше Величество! Поскольку мои политические взгляды полностью расходятся с теми взглядами, которых Ваше Величество вправе требовать от людей, приближенных к вам, прошу Ваше Величество принять мою отставку и освободить меня от должности библиотекаря. В тот же день он записался в артиллерию Национальной Гвардии. Не самый плохой способ дать королю понять, что он выбрал свой лагерь, лагерь народной воли. Впрочем, любимый сын Луи Филиппа, обаятельный красавец Фердинанд, тоже служил в артиллерии Национальной гвардии. Значит, у Александра будет возможность встречаться с ним во время утренних занятий, которые проводятся три раза в неделю во дворе Лувра. Таким образом, он, не скрывая своих либеральных взглядов, сохранит дружеские отношения с обитателями дворца. Ах, если бы он умел проявлять такие же дипломатические способности улаживая свои любовные дела».